Глава 13. Артем. Так вот незаметно я выходил не только о рекомендованную норму, но и даже больше. Все дело в компании. Как выяснилось, Инна здесь на месяц отдохнуть от города, побыть в тишине, а наличие интернета делает беспроблемным ведение бизнеса на расстоянии. Впрочем, в город она выезжать все же планирует. Развод разводом, а деловые договоренности никто не отменял. Что, как призналась Городецкая, ее несказанно радует. Ведь мог произойти массовый отток клиентов. Правда, я так и понял. Почему? Бывший муж, конечно, в городе фигура, но не такая, чтобы уж прямо из высшего эшелона. Очень и очень странно было такое слышать из уст хорошенькой женщины, но никак у меня не складывался образ серьезной бизнес-леди. Эти чертовы шорты меня отвлекают, не иначе. Странно, мы буквально два дня знакомы, а я уже подумываю продлить аренду домика еще на недельку или даже две. Хотя только позавчера жаловался друзьям на смертную скуку, родителям ничего не высказывал, понятное дело. Теперь же перспективы привести здесь еще пару недель не только не пугали, но и даже радовали. Как ни крути, я все же... Женщина-зависимый мужик. Прогулка вышла довольно утомительно для моего восстанавливающегося организма. Если верить шагомеру, мы прошли уже добрый десяток километров. Казалось, она совершенно не устала. Может, она марафонец? Обо мне же такого не скажешь. Пришлось наступить на горло собственной гордости и попросить вывести меня к шале. Ноги гудят, голова начала болеть... Да и всего от нагрузки трясет, как в лихорадке. Кавалер из меня сейчас так себе. Пришлось признать очевидное. Так что извини, что прерываю замечательную экскурсию, но давай продолжим завтра, если ты не против. Прости, Артем. Девушка искренне огорчилась. Я забыла. Ты не производишь впечатлений сильно уж болезненного. Она повертела головой в разные стороны и махнула рукой куда-то через поле. — Нам туда. Пойдем короткой дорогой. Но могу вызвать гольфкар. Обойдусь, — отмахнулся я. Все же немного гордости у меня еще есть. — Не волнуйся. Упасть носом в траву в мои планы не входит. — А можно еще один вопрос? — Валяй. Только ничего личного или неприличного. Сразу поставила границы. — Почему шале? Видя удивленные глаза спутницы, пояснил. Почему домики в стиле шале, а не русские избы. Инна засмеялась низким приятным смехом. Ты еще терем предложи, ответила отсмеявшись. Нет, я люблю старинную архитектуру и с удовольствием езжу в музей под открытым небом. Но знаешь, вот попробуй представить здесь место шале русские избы, пусть даже без кружевной резьбы. Представил? Я в ответ кивнул, а она продолжила. Это будет лубок. Возможно, если удастся расшириться, то две-три избы и будут поставлены. Такие вот картиночные, резные. Но большинство просто устанет находиться в таком ярко-сказочном месте дольше пары дней. Все же это не тематический парк. Ну и гольф на фоне изб будет смотреться весьма специфично, не находишь? И тут-то пришлось неслабо поспорить, чтобы дома были в едином стиле, но не однотипными, чтобы вписывались в пейзаж и не раздражали глаз. При том, что тут тоже некий микс, элементы русской избы присутствуют, просто аккуратно вписаны. И это была очень интересная работа. Пришлось полностью согласиться, что общий стиль просматривается во всем. И такое решение было весьма удачным. «Удивительно, как тебе в голову пришла идея заняться всем этим? Довольно рисковое предприятие, на мой взгляд. Только и смог добавить». За два дня Инна просто поразила меня количеством знаний по разным направлениям и тем, что не старалась показать свое превосходство в чем-то. Для нее это просто необходимые инструменты для успешной работы. «Ну, я всегда мечтала заниматься чем-то подобным, а родители были категорически против» буквально силой впихнув на эконом. Потом познакомилась с Лешей, и после свадьбы уже его родители дали денег на стартап. Пришлось попахать, чтобы встать на ноги. Но в результате за 10 лет получилось то, что ты сейчас видишь. Не обошлось, конечно, без кредитов и инвесторов, но если Милка не врет, то пока дела в норме. А я ей верю как себе, в отличие от меня». У нее ко всем этим экономическим премудростям талант. Хотела сказать, что у меня бы не хватило терпения на такой масштабный проект. Но домики показались слишком быстро, и Инна, попрощавшись, пошла в сторону конторы, как она назвала офис. Да, здесь она не только на отдыхе, а я об этом успел забыть. Первым меня увидел Андрей. Не мудрено, с его ростом-то. — А мы уж тебя с собаками разыскивать собрались, — заулыбался он. — Обед давно готов, так что тебя ждать не стали. — А там с тобой была... — Да, это Инна. — Типа гуляли? — лыбился друг. — Без типа. Я теперь могу сам газоны выращивать. — А про Инну ляпнешь — получишь по шее. — серьезно предупредил. — Однако... — протянул Андрюха... Но тему дальше развивать не стал, только изобразил пантомиму с поцелуями. «Придурок, что с него взять?» но болтать не будет. Не хочу, чтобы друзья негативно думали о ней. Почему-то для меня это стало важным. Она уж слишком отличается от тех, с кем привык общаться. Наверное, в моем окружении есть девушки, увлеченные не только собой, но как-то мне их удавалось избегать. Скорее всего, просто считал их скучными». Поскольку меня не ждали, накрывать стол пришлось самому. Ага, друзья прислуживать мне не собираются, как говорит Олеся, большой самостоятельный мальчик, так что сам все сам. Ольга, в принципе, любит проехаться на тему моей богической персоны и неуместных понтов. Интересно, что Маша не вышла. Обычно она прилипала ко мне, как только я появлялся вблизи домика, и стремилась не отходить ни на шаг обиделась. Но процесс восстановления перестал занимать все мои мысли, и, наконец-то, появились силы сделать то, что давно следовало. Гуселся с едой в шезлонге, в телефон пялиться не тянуло. Вдруг стало гораздо интереснее разглядывать окружающий пейзаж. Так и философом стать недолго. Маша не заставила себя ждать. Приплыла с видом оскорбленной невинности, Сверкнула около меня всеми своими прелестями. Картину сел из соседней шезлонг, поставив чашку с чаем на низкий столик. Задрала нос. Молчит. «Ну, молчи, молчи. Да, я козел. Но она намеков не понимает. Прет как танк. Увы, я не осознал ее доброты, и мне пофиг на ее жертвенность, которой вообще-то не было. Но вид она создала». А в запретграмме так и вообще слывет чуть ли не матерью Терезой. Сама, наверное, в тайне уже платье купила и всю свадьбу продумала. Подружки тоже слажно подвякивают, какая она молодец. Маш, нос задрала еще выше. Маша, нам нужно поговорить. Опять игнор, ну, прям королева. Вот чего выпендривается и цену набивает. Ну, говори. Эдакое одолжение. «А вот уж нет, мне давно не восемнадцать, чтобы на меня действовали такие уловки. Маше, почему ты все еще со мной? Я вел себя как скотина и никогда не давал повод думать, что ты сможешь стать чем-то большим, чем другие до тебя. Да, я прям мастер разговоров с девушками. С бизнес-партнерами куда проще. Там товарно-денежные отношения, хотя тут такие же». «Итак, почему?» «Что за странный вопрос?» Голос дрожит, еще чуть-чуть и пустит слезу. «Я люблю тебя. Я ухаживал за тобой после аварии. Я была бы рядом с тобой, даже если бы ты не смог ходить. И сейчас с тобой, несмотря на то, что у нас даже секса нет». «И была бы со мной, даже если бы я остался инвалидом на всю жизнь?» Вопрос прозвучал жестче, чем хотелось. Секундная заминка... Быстрый взгляд в сторону. — Да. — О, нет, милая, ты себя выдала с головой. — Врешь. То, что я последние месяцы плохо дружу с мозгами, еще не означает, что думать разучился совсем. Маша, давай без сцен. Подарки можешь не возвращать. — Скотина! — прошипела девушка, вскакивая с места и роняя чашку. — Бессердечная скотина! Правду о тебе говорят. Натуральный козел и кобель. Уж подарки я тебе возвращать и не собираюсь! Это компенсация! Удаляющийся звук каблуков был гневным, если можно так выразиться, о звуке. Было видно, что Маша просто жаждала залепить мне пощечину, но не решилась. Ураганом унеслась прочь. Хочется надеяться, что и шале она покинет с такой же скоростью. А мне стало легче. Вот реально легче. Так и не могу понять, в какой момент очередная грелка стала считать себя моей девушкой. Если бы не авария, уж давно бы отставку дал. А тут, походу, точно мозги сотряслись. Откинулся на шезлонги, уставился в небо, по которому плыли пушистые облака. Разглядывая их, стал фантазировать, на что похоже очередное облако, совсем как в детстве. «Пора браться за дела», — Отцу давно нужна реальная помощь, а не номинальная. После инфаркта ему нужно меньше волнений. Стало стыдно от того, что в делах компании я принимал так мало участия. Нет, совсем от работы я не отлынивал, но в офисе бывал очень редко. Так вел какую-то мелочь. По этому поводу часто ругались с отцом. Надо же было быть таким кретином. Никакой ответственности. На ум пришла Инна. То, с какой любовью она рассказывала о своем бизнесе, поражала. Для нее это реально дело всей жизни. И она не просто красиво сидит в кресле генерального директора, или как там ее должность называется. Она разбирается полностью в том, что делает. Обалдеть! Как девушка может говорить о сельхозтехнике? Да многие мои знакомые отличают машины по цвету и типу седан-джип. Все? Стало стыдно. За свою беспечность, за эгоизм, за инфантильность. Что я смогу, если отец доверит мне вести дела полностью? Ничего. Скорее всего, я все развалю. Ну или мне помогут. Вполне могут попытаться оторвать лаком и кусок. Завтра же позвоню ему, спрошу, с чего начать. Физическая нагрузка ограничена, но мозгами шевелить ничего не мешает. От раздумия оторвал виск шин. Только вот теперь не пойму, я решил проблему или создал новую. От Маши не знаешь, что можно ожидать. Проводил взглядом удаляющуюся машину. Если врежется, убытки будет возмещать за свой счет. Артем, ты мастер переговоров. Рядом плюхнулась Олеся. Что ты такого ей сказал, что она в фурии промчалась по дому, обложилась всех матом и сорвалась с парковки? «Олесь, отстань, а!» «Что бы я ни сказал, реакция была бы такой же. Абсолютно. Марию интересует только кольцо и моя фамилия». «Ну, тогда готовься. Обижные девушки могут быть очень мстительными», — утешила подруга.